страх. Сенатор от штата Вашингтон Майлз Пойндекстер опубликовал в Congressional Record следующее заявление. До начала так называемого полярного спора все, кто когда-либо сталкивался с куком в исследовательских экспедициях, хорошо отзывались о его характере и компетенции. Когда полярная полемика разгорелась, и стала более ожесточенной, была предпринята попытка дискредитировать Кука атакой его отчета о восхождении на гору Маккинли. В данном случае, как и в своей более поздней полярной экспедиции, доктор Кук опубликовал доклад о проделанных исследованиях. В майском номере журнала Harper's Monthly за 1907 год Он описал физико-географические условия и особенности рельефа во время восхождения на гору Маккинли, а в 1908 году изложил все это в книге. До этих публикаций никто не описывал вершину Маккинли, никто не утверждал, будто знает ее внешний вид или условия на ней. Кук тщательно описал северо-восточный хребет, его остроконечную вершину и путь к самой высокой точке горы. Огромные вертикальные гранитные скалы на подступах к срединному леднику или большому бассейну, лежащему между северным и южным пиками, и указал, что южная вершина более высокая из двух. Никто никогда не приводил этих данных до их публикации куком. В журнале Scribner's Magazine за ноябрь 1913 года архидеакон Хадсон так опубликовал отчет о более позднем собственном восхождении на гору. В нем он подтвердил каждую физическую особенность, отмеченную куком в ранее опубликованном докладе, и острый гребень северо-восточного хребта И трудности восхождения, и огромные гранитные скалы на входе в большой бассейн, и северный и южный пики, и тот факт, что южная вершина более высокая. Трудно объяснить ранее опубликованное точное описание этих особенностей, представленных впервые, если не признать действительным восхождение Кука на вершину горы. Примечание. Цитируется по Райт. The Big Nail. The Story of the Cook. Перриферд. Нью-Йорк. Джон Дэй Кампани. 1970 год. Издание на русском языке. Райт. Большой Гвоздь. Ленинград. Гидрометеоиздат. 1973 год. Конец примечания. Террис Мур приводит интервью, которое альпинист Норман Брайт взял в июле 1937 года Уильяма Тейлора, участника экспедиции Тома Ллойда. Вот любопытная часть их диалога. Билли рассказал мне, что они выбрали северную вершину, чтобы поставить флагшток, потому что снежная южная вершина не видна из Фербанкса. Знали ли вы, что другая вершина выше? Когда мы смотрели на два пика, нам не казалось, что какой-то из них выше, но говорят, что другая вершина выше на 300 футов. Примечание. Мур, Маунт Маккинли, The Pioneer Climbs, University of Alaska, Seattle, The Mountains, 2000 год. Конец примечания. В своей книге Кук говорит о южной вершине. Этот пик был самой высокой точкой, и к ней стремились наши изнуренные души. Глава 6 кук Первый, кто за четыре года до Тома Ллойда объявил, что вершина североамериканского континента двуглава, подобно вершине Европы нашему Эльбрусу, имеющему две макушки, западную и восточную. Первопроходец назвал высоту южного пика 20 390 футов. В течение многих лет высота Маккинли определялась как 20 320 футов. Точность Кука, право, поразительна. Доктор Кук заявил, что два пика, южный и северный, находятся на расстоянии двух миль один от другого. Исторически существовала большая цифра, 4 мили, однако современные измерения подтвердили точность глазомера Кука. Действительно, две мили. К этому великолепному перечню географических открытий Брайс добавил следующее. Кук описал естественное место для лагеря на высоте 12 тысяч футов. Стак поставил лагерь именно на этой высоте описав его теми же словами, и многие современные альпинистские руководства говорят, что это единственное хорошее место для лагеря на северо-восточном хребте. Доктор Кук точно описал такие особенности рельефа, как гигантская скала в конце хребта, скала, которая в наше время называется Браунтауэр, второе естественное место для лагеря на высоте 16300 футов, сегодня привычно используемое альпинистами, сравнительно легкий склон и снеговые условия на верхнем леднике между вершинами, несколько миниатюрных горных цепей, восходящих к двум главным пикам и ряды гранитных вершин, которое можно увидеть на фотографии Стака в его книге. Кук также упоминает ледяной шельф под самой вершиной, замеченный другими самыми первыми восходителями, включая Гранта Пирсона, чей рассказ о восхождении в 1932 году упоминает довольно ровное плоскогорье у основания купола вершины. Примечание. Брайс. Кук Пири, The Polar Controversy Resolved, Стокпол books 1997 год. Конец примечания. Уолтер Гонасон, профессиональный горный инженер, привел свой уже не географический, а геологический аргумент. Вот статья из газеты Arizona Daily Star. Журналисты которые взяли у Гонасона интервью в 1994 году. Маршрут, выбранный Куком, подводит к мысли, что вершина Исланса, сообщил Гонасон. Весь северный пик состоит из сланса или аргелита, если бы я собирался высказать догадку из чего состоит вершина, не бывав на ней, то я бы сказал, что она из сланца, так же, как и северный пик. Тем не менее, она вся из гранита. Одной из причин, заставляющих Гонасона верить в то, что Кук достиг вершины, была следующей. Человек, имея практические знания в области геологии, заявил, что вершина из гранита. Примечание. Аризона Дейли Стар. 22 сентября 1994 года. Конец примечания. Рассуждение не совсем корректно, поскольку в 1906 году геологическое строение северного пика было неизвестно. Но, тем не менее, «Дилемма гранит или аргелит» возникла. Геологические наблюдения Кука. Гранит оспорил Уошборн, который, по словам Теда хакаторна категорически заявил, что это аргелит. Примечание. Хекаторн. Signs of Omission and Contradiction. Polar Priorities. 17-й том. 1997 год. Конец примечания. «Удивительно много фактов», — говорят в пользу доктора Кука. «Невозможно представить себе, что все перечисленные открытия и совпадения удачно выдуманы или по Брайсу выстроены гениальным умом Кука, или по Уошборну...» подсмотренные с больших расстояний в 1903 и 1906 годах, вспомним прекрасный пример Балча по поводу пиков Аржантьер и Плин, но зачем громоздить эти экзотические предположения? Не проще ли, естественнее и честнее, произнести слова, буквально просящиеся на язык, Доктор Кук в сентябре 1906 года достиг вершины МакКинли. Он был первым. Что мешает? Есть два ответа. Один обобщающий, исторический. Мешает то, что меньше чем через год после победы над МакКинли Фредерик Кук отправился открывать Северный полюс а вернувшись спустя два года, объявил, что открыл его. И тогда зависть и послушные деньги ударили по куку, сбили с ног, погубили. Но это глобальная истина. Услышав такой ответ, Браунс так, Мур, Ошборн, даже Брайс пожали бы плечами а первые четверо покрутили бы пальцем у виска? Второй ответ. Напротив, да нельзя конкретен. Мешает то, что врагами Кука участок от амфитеатра Ледника Руфь до Северо-Восточного Хребта объявлен непроходимым. Каждый из пятерых оппонентов уверенно заявлял об этом. Браун. Там был... Промежуточный ледник и полный хаос из вершин между ним, куком и его предполагаемым маршрутом по настоящему северо-восточному хребту. Примечание. Цитата из Брайса, который приводит слова Брауна без ссылки, цитируется по «Брайс» Кук-Пири, The Polar Controversy Resort, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. Стаг. Если доктор Кук, подходя к вершине с юга, поднялся бы на нее по северо-восточному острому гребню горы, то он должен был пересечь по крайней мере две, или, вероятно, три, очень высоких ледяных хребта, подыматься на их гребни, спускаться на тысячи футов к ледникам внизу и взбираться по противоположным склонам. Примечание цитируется по Брайс Кук Пири The Polar Controversy Resort Стокпол Букс 1997 год Конец примечания То что подобное осуществимо за столь короткое время, которое назвал Кук, обсуждать бессмысленно, подытожил стак Мур. Паркер и Браун продемонстрировали, что последняя верхняя миля маршрута Кука, заявленного им в 1906 году, на самом деле проходима. Но этот действительный факт, Так или иначе, ничего не говорит о безнадежно трудных 20 милях в середине так называемого маршрута, опубликованного доктором Куком в 1906 году. Примечание. Мур. Маунт Маккинли. The Pioneer Climbs. Юниверситет Аваласка. Сиэтл. The Montaniers. Двухтысячный год. Конец примечания. Вот она, оценка одного из знатоков, летописца МакКинли, безнадежно трудная 20 миль. У Ошборн. Никто еще не проходил от восточного хребта до хребта Карстенс. Девственные стены между двумя этими хребтами. Одна из самых обрывистых и опасных территорий Северной Америки. Примечание. Уошборн энд Чэричи, The Dishonourable Dr. Кук, Сиэт, The Mountaineus Books, 2001 год. Конец примечания. Картина, данная Брауном, наиболее правдоподобна. Хаоса, правда, нет. Вполне можно идти к цели. Комментарий Стака говорит о его географической некомпетентности, Вполне простительный. Мур и Ошборн дружно запугивают читателей. Теперь Брайс. Он пишет. Маршрут «Ледник-Рувь-Хребет-Катакомбы», а это самый вероятный маршрут Кука, никто не повторил до 1969 года. Примечание. «Хребет-Катакомбы». Хребтом катакомбы Брайс называет катакомбную часть восточного хребта. Конец примечания. Отряду Джозефа Дэвидсона потребовался 21 день, чтобы достичь вершины, и понадобилось навесить 10 500 футов перил. примечание Брайс. Кук Пири. The Polar Controversy Resort. Стагпол Букс, 1997 год. Конец примечания. Помимо веревок, Брайс перечисляет другое специальное альпинистское снаряжение, использованное группой. И, наконец, окончание мини-лекции. Гипотетический маршрут в Аале, гораздо менее прямой, а технически в некоторых местах более сложный. Примечание Брайс, Кук, Пири, The Polar Controversary of Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. Смысл прежний. Восточная версия крайне трудна. А версия Вааля еще труднее. Стало быть, приблизиться к Маккинли Кук не мог. Брайс поддерживает своих кумиров и союзников, но присмотримся повнимательнее к его словам. «Это ведь Уошборн на первый план выдвинул восточную версию, заявив, что она наиболее приемлемый маршрут до доктора Кука. Мы предположили тогда, что знаменитый фотограф относится с таким пиететом к восточной версии, потому что хочет отвлечь нас от версии Ваале. Брайс? называя восточную версию самым вероятным маршрутом Кука на том же пути, и сам себе резко противоречит. В главе 19 мы цитировали его слова, что на основании топографии и на основании почти всех приведенных направлений маршрут Кука был тем самым маршрутом, по которому следовали все первые экспедиции. Статья в журнале «Дайо». Большинство, если не все описаний данных в его кукоповествовании о восхождении указывают на хребет Карстенс как на основу маршрута. Примечание. Брайс, доктор Кук, Маунт Маккинли, Controversy Closed, «Дайо», том 7, номера 2-3, Декабрь 1997 года. Конец примечания. Так сделаем очевидный вывод. Самый вероятный маршрут Кука и есть путь по северо-восточному хребту. Но Брайса, как и Уошборна, столь очевидный вывод категорически не устраивает. Страх царит. Царит нежелание допустить Кука на северо-восточный хребет, Господствует удобный опыт Брауна, Паркера и Раска, говорящий о том, что пересечь Восточный хребет невозможно. Экспедиции 1910 года Брауна, Паркера и Раска достигли двух результатов. Были сделаны выводы о фотографиях доктора Кука, и появилось заключение, что дороги из амфитеатра ледника руф к северо-восточному хребту нет. Первое открытие было ожидаемым, но тем не менее стало сенсацией. Второе оправдывало беспомощность участников обеих экспедиций и давало в руки главных преследователей Кука сильную карту. Выходило, что Кук физически не мог достичь МакКинли, Первый результат был бесспорным, и он словно гарантировал, что и вердикт невозможно, также же надежен. В главе 14 мы видели, что этой надежности грош цена. Раск, следуя стрелке, нарисованной барелом в доказательстве Ц, попал, как говорится, не в ту степь, и сказать по существу ничего не сумел. Веселой компании Брауна, которой удалось выполнить задание человека всю свою жизнь посвятившего исследованиям на благо человечества, не хватило переносного стального моста протяженностью 150 футов, чтобы преодолеть ледопад, который в последующие годы многие и многие обошли без особых трудов.